Поэтому Берлэ-Мац единогласно был назначен машинистом. С нашей помощью он вскарабкался по лошадиным ребрам на колючий хребет, натянул веревку, заменявшую повод, из его зуба рта вырвался хриплый, но совсем настоящий паровозный гудок, и длиннющий поезд из двадцати санок тронулся по самой середине инвалидной улицы. Мы мылели... Мы выли, мы искулили от наслаждения, и больше всех наслаждался наш машинист Барале Мац, гордо и деловито восседавший на шипах конского хребта, как человек, сделавший доброе дело и теперь с удовлетворением взиравший на дело своих рук. Время от времени он издавал паровозный гудок и вдобавок еще шипел, как пар, вырывающийся из-под колес. Для полного правдоподобия не хватало только дыма из трубы. Но наш паровоз, очевидно перекормленный хозяином перед продажей, извергал из-под хвоста столько дымящихся шариков навоза, и они падали на меня, потому что я был на передних самках на правах помощника-машиниста, что все выглядело почти как на настоящей железной дороге. И наше счастье, прорывавшееся в безумных воплях, казалось беспредельным. Но, к сожалению, всему есть предел. Наши полуумные визги подняли на ноги всю улицу последним отстегивая на ходу ремень, вышел мрачный грузчик Эле Хаим Мац. Ш чем это кончилось, вы сами понимаете. В тот раз Береле отделали так, и он кричал так громко и так жалостно, что его мать Сара Еха, стоически выдерживавшая все прежние экзекуции, упала без чувств, а в соседних домах Женщин отпаивали валерьянкой. Достойно внимания лишь следующее. Отведя душу, как никогда, на своем отпрыске, Отец Береле, грузчик Эле Хаим, Повел коня на живодерню И был еще рад, что там дали за него пять рублей. Дали только за шкуру остальные пятнадцать элеха и мац доложил из своего кармана и вернул наяхху марголину двадцатку, исчезнувшую у него, когда в доме не доглядели за вошедшим на минутку Белле. Нях марголин деньги взял, но потребовал в придачу, чтобы Элехаим мац извинился перед ним за своего сына. Это было уже слишком. Эле Хаим никогда не извинялся и не знал, что это такое, и, как говорится, с чем его едят. Но Наях Марголин настоял на своем, и несчастный Эле Хаим Мац после этого лишился аппетита и неделю не мог смотреть не только на хлеб, но даже и на сало. «О моем друге Береле можно рассказывать всю ночь, пока все не свалятся от усталости». И даже тогда будет рассказано далеко не все. Но я ограничусь еще одной историей, из которой будет видно, на какие дела он был способен. Когда я говорил, что он был маленьким и худеньким, то вы, наверное, подумали, что он был хлипким и слабым. Как говорится, отнюдь нет. Хоть он происходил от чужой женщины, отец-то его, Элехаим. Был наш человек с инвалидной улицы. Береле был здоров, как бык, и ловок, как бес. Вот о его ловкости я и хочу рассказать. Сколько я себя помню, в нашем городе всегда была проблема с хлебом. То его продавали по карточкам, только норму, То при очередной победе социализма в нашей стране карточки ликвидировали, и хлеба можно было покупать сколько души угодно, но при одном условии, предварительно выставив по много часов в длиннейшей очереди. К тому времени, о котором я хочу поведать, а было это накануне Второй мировой войны, хлеба снова стало не хватать, но карточной системы еще не ввели. «Продавали только одну буханку хлеба в одни руки, а одна буханка хлеба на инвалидной улице — это на один зуб. Но добро бы так. Приходи и получай в свои одни руки свою одну буханку хлеба. Как говорится, держи карман шире. Может быть, вы бы еще и хотели, чтобы вам при этом сказали спасибо. А вы не хотите занять с вечера на морозной улице очередь возле магазина и мерзнуть до восьми часов утра?» когда откроют магазин, чтобы не быть последним, потому что последним вообще хлеба не доставалось. Зима тогда стояла жуткая. Мороз доходил до сорока градусов по Цельсию, и все мечуринские деревья в саду Балагулы и Аха Марголина вымерзали до единого. Я хорошо помню ту зиму, потому что тогда шла советско-финская война. Это была репетиция перед большой войной. Но на эту репетицию забрали всех молодых парней и даже мужчин с нашей улицы. И один из них даже умудрился не вернуться живым. Как говорится, пал смертью храбрых. Подумать только. Маленькая крохотная Финляндия, страна, извините за выражение, которое на карте не заметишь, вздумала угрожать нашему легендарному городу, колыбели революции Ленинграду. Советский Союз, естественно, должен был проучить ее эту занозу Финляндию, и как размахнется, как стукнет, и, как говорится, мимо. Кроха Финляндия не только не сдавалась, но и крепко покусала своего большого соседа. Это было уму непостижимо. Мы, которые летаем быстрее всех, мы которые летаем выше всех, и мы, которые, наконец, летаем дальше всех, ничего не могли сделать с этими упрямыми белофинами. Мальчики с инвалидной улицы были готовы порвать Финляндию на куски. Но что могли поделать мы, люди еще не самостоятельные, когда вся страна от Тихого океана да, как говорится, Балтийских морей Целую зиму, истекая кровью, билась головой об стенку, то есть об линию Маннергейма, и не с места. Говорят, что эта страна Финляндия еще существует до сих пор, и никакая зараза ее не берет. Все может быть. Я сейчас верю чему угодно. К одному только не могу привыкнуть, что хлеба можно достать без очереди и купить, сколько душа пожелает. Это кажется необыкновенным, волшебным, как в сказке. И если вы, слушая мои слова, недоверчиво пожимаете плечами, то это только от того, что вы не стояли морозной ночью в очереди за хлебом на инвалидной улице. Уже вечером к магазину начинали стекаться люди, одетые, как ночные сторожа, в тулыупы, валенки, укутанные в толстые платки, и мерзли до утра, и при этом жестоко ссорились, подозревая каждого в подвохе и бдительно следя, чтобы очередь соблюдалась. К восьми утра вырастала огромная черная толпа, окутанная паром от дыхания и обросшая белые миния на бровях и усах, а у нас многие женщины были усатыми, как маршал Буденный, и все люди выглядели, ну, точно, как новогодние Деды Морозы. Кроме наших еще набегали колхозники из соседних деревень, Там хлеба вообще не продавали. Когда, наконец, со страшным скрипом отпирали двери магазина, от очереди и следа не оставалось. Все смешивалось в настоящий муравейник. Трещали кости, визжали бабы, густо матерились мужики. Потные разгоряченные люди давили друг друга так, что я до сих пор удивляюсь, почему не было жертв. Видать, это происходило от того, что человека с нашей улицы не так-то легко задавить. Толпа штурмом брала узенькие двери. Там создавалась пробка из рук, ног, задов и голов с выпученными глазами. И первые пять минут ни один человек не мог прорваться в магазин. Вот этими-то пятью минутами умудрялся воспользоваться Берле Мац. Приличные матери были готовы умереть с голоду без хлеба, но своих детей в такую бойню не посылали. Мать Береле, Сара Еха, очевидно, не слыла приличной матерью. Единственным добытчиком хлеба для всей семьи был маленький Береле по кличке Мышонок. Вы, конечно, не поверите, но он приносил не одну буханку хлеба, как полагалось в одни руки, а две, и не стоял с вечера в магазина и не мерз ночью, а спокойно спал себе в кровати, над изголовьем которой отец, грузчик олехаим вешал на ночь на гвоздик, что подпирал портрет Ворошилова, страшный ремень, как говорится, чтоб всегда был на виду и всегда под рукой. К магазину он приходил маленький, неприметный, укутанный, как девочка в платок, вместе с мамой за несколько минут до открытия, когда уже очередей в помине не было, обурлила большая озверевшая толпа. Мама столбенела при виде этого кошмара, а он стоял и держал ее за руку, совсем как ребенок, и только глазки его из-под маминого платка цепко шарили по толпе. Когда ровно в восемь двери магазина распахивались, и под напором человеческих тел там сразу возникала пробка, Береле дергал маму за руку. Это возвращало ее к реальности. Она, кряхтя и каждый раз с недобрым предчувствием, поднимала своего сыночка, подсаживала его на спину крайнему человеку в толпе. И дальше Береле все делал сам. С ловкостью не акробата. Акробат рядом с ним мало каши ел. А как обезьяна Чита из кинофильма «Тарзан». Береле пробегал над толпой, отталкиваясь ногами от чужих плеч и голов, прямо по шапкам, по платкам. И пока люди разбирались, что к чему, он уже добегал по их головам до дверей и нырял в узкий просвет, что оставался между притолокой и головами, и получал хлеб первым, одну буханку. Вторую он брал, пропустив несколько человек вперед и снова став возникшую прилавка очередь. А потом бежал в школу и приносил оттуда исключительно пятерки по всем предметам. Слухи о том, как маленький Береле добывал своей семье хлеб, скоро стали достоянием всей улицы. В нечестности его никто не упрекал. Боже упаси! На нашей улице ловкость ценилась и была в почете. Волнение вызывало совсем иное. Ведь Береле Маца ни в одном доме, кроме как Шкодой, хулиганом, вором и босиком, никто иным словом не называл. И своих детей от него берегли, как от заразы. Теперь же начинали петь по-иному. У людей дети как дети, Добытчики помогают родителям, Приносят хлеб в дом, А наши могут только жрать. Это говорила моя мама, Не глядя мне в глаза, А так в пространство, имела в виду меня. Потому что братьев у меня не было. И говорилось это все чаще и чаще. И по-прежнему не глядя в глаза, В пространство. Потому что она была приличной матерью, и жалела мои бедные косточки. А с другой стороны, почему другим людям повезло, и у них такие дети, как Баралэ Мац. На инвалидной улице для каждого ребенка мама была бог, и моя мама для меня тоже. Я ее понял и решил попытать счастье, но не один, а с Баралэ Мацем. Рядом с ним, может быть, и мне повезет, и я вернусь живым с буханкой хлеба. Мы пришли к магазину без десяти минут восемь. Очереди уже, как всегда, не было, — обурлил живой водоворот. Сара Еха, мать БРЛ, с нами не пошла, ведь подсадить его на чужую спину мог и я. Но нам не повезло. К БРЛ уже давно пригляделись и теперь опознали. «Хулиган, Шкода, вор, босяк, чтоб твоего духу здесь не было!» На него кричали со всех сторон, и все поворачивались к нему лицом, а не спиной, которая так нужна была, чтобы, взгромоздившись на нее, потом бежать по плечам и головам и юркнуть в двери магазина. На сей раз, как говорится, номер не прошел. Моя мама потом говорила, что это все из-за меня, потому что я шли и это вечно, и мне всегда не везет». «Это ошибка природы», — говорила мама, «что я родился на инвалидной улице, да еще в такой приличной семье. В общем, мне не повезло. И не повезло и Береле, который имел неосторожность со мной связаться. Я приуныл и был сам не рад, что пошел. Другое дело Береле. Он и на сей раз не растерялся. Улыбаясь до ушей, но с очень серьезными глазками, он минуту оценивал обстановку И крохотный его лобик от напряжения сморщился и исчез совсем. Остались одни брови. «Идем со мной», — сказал Беррелэ Мац и взял меня за руку. Мы отошли на почтительное расстояние толпы, уже бравшись штурмом открытые двери магазина. Затем свернули в какой-то двор и через забор вышли в тыл противнику. Здесь, с другой стороны магазина, было сравнительно тихо. Лишь с улицы доносились малохольные вопли — В задней стене было окно с толстой железной решеткой, а в самом низу окна — форточка, распахнутая настеж, и в нее был всунут конец полукруглого деревянного жолоба. Другой конец, поднятый повыше, лежал на полу фургона, в котором Балагула привез свежий хлеб. Вкусно пахнущие коричневой буханки с темной поджаренной корочкой одна за другой скользили по жолобу в форточку и исчезали в гудящем чреве магазина. Балагула швырял буханки охапками, и пока набирал следующую, желоб на момент пустел. Этого момента оказалось вполне достаточно для Бареле. Бросив мне на руки мамин платок и пальто, он вскочил в жолоб, вытянулся в нем, как покойник, руки по швам, ногами вперед и пулей влетел в форточку, а вслед за ним покатились буханки хлеба и следующие охапки. О том, что он остался жив и все идет как по маслу, я понял через полминуты, когда из гудящего кокули нутра магазина послышался притворный нычущий вопль моего друга. Не душите ребенка! Берле Мац вынес две буханки хлеба и одну честно отдал мне. Хотя, если быть откровенным, я на нее не имел никакого права. Ну что тут говорить? Я очень и очень сомневаюсь, имели ли вы когда-нибудь в жизни таких бескорыстных друзей. И навряд ли будете иметь, потому что Берле рано ушел от нас. О его последних днях я много рассказывать не собираюсь и потому что я все это знаю из чужих слов, и потому что у меня при этом портится настроение. Берлэ стал одной из шести миллионов еврейских жертв фашизма. И если все эти шесть миллионов хоть отдаленно были чем-то похожи на моего друга, то я никак не понимаю, как это выдержал земной шар, который продолжает по-прежнему вертеться, как ни в чем не бывало, а солнце также всходит каждое утро ни разу не покраснев уму непостижимо